Аляс, младший сын читает Михаил Лукашов. Она приходила сюда пару раз в неделю, как только дочитывала книгу. Сегодня был четверг. Девушка в ситцевом голубом платье прижимала увесистый том к груди, торопливо поднимаясь по ступеням к прозрачным дверям магазина на углу. Был это больше магазин или библиотека, Анна сомневалась. Иногда раздумывала об этом, но недолго. Сдешние книги можно было читать, устроившись на одном из диванов между шкафами и стеллажами, брать домой, а полюбившиеся выкупить на совсем. Этого было достаточно, чтобы не мучиться вопросами слишком долго, а просто радоваться обилию возможностей. Звякнул дверной колокольчик, в рамках задробежало стекло. С дороги её грубо оттолкнули. Девушка оглянулась, а тропела проводила взглядом удаляющуюся фигуру, высокую и тёмную. Потёрла ушибленное плечо. Ну и ну, подумала она, больше ничего не добавив. Голос грубияна был незнакомым, да и вряд ли кто из завсегдатаев магазинчика стал бы себя так вести. Она могла бы спросить о нём у лавочника, но стрека почти никогда не было на месте. Он скрывался в недрах своих пыльных владений так умело, Будто за книжными полками можно было обнаружить целый лабиринт Минотавра. Девушка взяла новенький приключенческий роман с поблёскивающими узорами, забралась на диван. Утонув в среди мягких подушек и быстрых строк, вскоре она позабыла о неприятной встрече. В воскресенье он снова был здесь. На этот раз она заметила его издалека. высокого черноволосого юношу со злым лицом, и предусмотрительно стала держаться подаль. Тот пробыл в лавке пару часов, каждую минуту не забывая оброгивать перебираемые книги. Он нервно ощупывал полки, брал и отбрасывал тома обратно так, будто каждый нанёс ему личное оскорбление. Ну и ну, подумала она, На ней были высокие черные джинсы и бежевый свитер крупной вязки. В шесть часов она собрала вещи и поторопилась выскользнуть из лавки. Но когда ее догнали торопливые шаги, она даже не удивилась, чувствуя некоторую обреченность и на эту стычку, и на очередную грубость. «Да сгинь ты, уродина!» Это было уже действительно обидно. Девушка поджала губы, Нахмурилась и отступила от выхода, пропуская вперёд того, кто торопится настолько сильно, что не погнушался переходом на личности. На оскорбления отвечать она умела плохо. Хватать ртом воздух и глотать обиды, пережидая жжение в груди это да. А отвечать нет. Да и что тут ответишь? Так продолжалось месяц за месяцем. Девушка носила то длинные шуршащие юбки, перехваченные поясом, то бриджи и высокие похожие на конные сапоги. На ней свитерас менялись футболками, ажурными блузками, даже странными асимметричными вещами, которым и название это не подберёшь. Она приносила с собой чашку кофе в картонном стаканчике или брала у лавочника стеклянный чайник и заваривала что-нибудь волшебное. пахло то летним вечером, то зимним трескучим морозом, то молоком, то ягодами. Он приходил всегда в чёрном. Всегда один и в руках ничего не приносил и не уносил. Тот юноша со злым лицом. Кроме постоянной злости, девушка обратила внимание на то, что его лицо было бледным, почти белым, мраморно ровным. Рассмотрела твёрдый, острый подбородок, А ещё пугающие чёрные глаза. На неё он глянул раз, может быть, два, но этого хватило, чтобы заметить. Она вздрогнула и постаралась взглядом с ним не встречаться. Мурашки пообещали в следующий раз непременно порвать колготки, если рискнёт повторить. Она смотрела, как он сидел, что-то неразборчивое, и едва ли доброе, сквозь стиснутые зубы. как ходили желваки на его челюсти, как беспардонно, без симпатии или даже уважения он мучает книги, то кидаясь к новинкам, то перебирая самые верхние полки с древностями. Сложнее всего было понять даже не причину, по которой лавочник позволяет ему здесь оставаться, а то, почему юноша вообще сюда возвращается. Удовольствие он явно не получал. А может быть, подумалось вдруг ей, он приходит ещё чаще меня? Действительно. Каждый раз, стоило ей прийти в лавку, юноша оказывался здесь или появлялся чуть позже. Она была недостаточно глупа, чтобы связывать его визиты с собственными, а посещал любимое место она не по расписанию. Значит, великая вероятность, что он заглядывает в лавку каждый божий день. Ну или через раз, как минимум. Сказать по правде, она больше склонялась к первой версии, потому что при ходи он через раз, они бы не пересеклись хотя бы единожды, а такого не случалось. Странный юноша не занимал слишком много её внимания. Желание завести разговор тем патчи не вызывал. И первое, и второе впечатление он оставил пригаткое. Но с другими Постоянными или случайными посетителями встречаться приходилось редко, а они в одном помещении проводили часы. Вот она и посматривала на него из видка. Аккуратно заложив между страниц лиссе или выглянув прогалину между раздвинутых книг или проходя мимо бесшумным призраком, чтобы разлить себе и лавочнику чай. Вторая чашка по обыкновению оставляемая на ресепшене Через некоторое время таинственным образом исчезала. Девушка улыбалась. Не любит кипяток, догадывалась она. Сегодня юноша в чёрном решил дотянуться до полок уходящих под бесконечный потолок. В помещении был второй свет, и титанические шкафы требовали приставных лестниц. Хотя девушка всерьёз считала, что туда забраться безопасно можно разве что с лестницы пожарной машины. На этот раз чужие ругательства перешли в вербальную форму. Сосредоточиться на чтении стало сложно. Она посидела немного, вздохнула и подошла к коридору между 15-м и 16-м шкафами. Так, всё. Воинственно, думала она, собираясь с духом, чтобы отчитать нарушителя общественного порядка, ее собственного, если быть точной. Весь грозный настрой улетучился, стоило ей увидеть развернувшуюся картину. Разъяренный, взлохмаченный юноша стоял на самом верху приставной лестницы, а та оказалась не закреплена. Обеспокоенно вдохнув, девушка шагнула ближе и рискнула его окликнуть, чтобы предупредить. Эй! Ничего, кроме этого, эй, ей в голову не пришло. Они не общались и не знали имён друг друга. Не позовёшь. Поприветствовать было бы глупо. В лавке они сидели уже довольно давно и были осведомлены о присутствии друг друга. Сказать извини тоже неуместно. Ей-то извиняться не за что. Это не она тут мародерствует и бронится. Так что получилось «Эй». Резкое, тонкое от напряженного голоса, как бьющее со стекло. В комплекте с привычкой тихо передвигаться это сыграло злую шутку. Юноша вздрогнул от неожиданности, покачнулся, нога его соскользнула со ступени. Попытавшись ухватиться за книги, он потащил за собой всю ветхую полку, И та с треском сорвалась с креплений, увлекаемая в бок, вслед за кренящейся лестницей. Осторожно. Это был не её голос, его. Она только вскрикнула. Юноша упал с высоты. Вслед за ним летели щепки и книги, а он закрыл собой девушку, нависнув над ней как тень. Они очнулись, когда всё уже стихло. Ты зачем подкралась? У тебя синяк. Заговорили они одновременно, едва отдышавшись. Она поджала губы и схватилась первой. Я не подкрадывалась. Ты не можешь говорить, что не делала чего-то, когда явно сделала это. Не можешь отрицать факт. Факт в том, что у тебя синяк. Насупилась она, растерянная от внезапной защиты с той стороны, откуда уж никак не ждёшь. Книгами бы её здорово попила, если не пришибло бы полкой. Ой, вдруг испугалась девушка. Ты как вообще, цел? Не сломал ничего? Вряд ли что-то, кроме шкафа. Он поднялся, отряхиваясь. Девушка подскочила сама, торопливо протянула руку, едва не коснувшись чужой ладони. Ну быстро спохватилась и вцепилась в край его рукава, потащив за собой. Он от чего-то не стал сопротивляться. Пошёл следом, позволил усадить себя на диван и устроить беглый медосмотр лица. Я сейчас принесу что-нибудь холодное. Девушка выбежала из лавки. Он остался смотреть на её сумочку и раскрытую книгу. Вернулась она с пакетом льда. Где взяла, поинтересовался он. В морозильнике наскребла. В кафе напротив С собиралась купить мороженое, но официант предложил лёд. Деньги брать отказался. Говорила она от волнения торопливо и много. Села рядом, стала прижимать к синякам лёд. Уверена, что разбираешься в первой помощи. Нет, ответила она. Уголок его рта дрогнул. Наверное, это могла бы быть улыбка, если бы он умел улыбаться. подумала она, но он не умел. По крайней мере, на это указывали все имеющиеся очные свидетельства. Они посидели немного и пошли чинить шкаф. Виноват это оба получается. Работать вдвоём оказалось непросто. Он отлично конфликтовал не только с книгами, но и с людьми. В чём впрочем сомнений и не было. Как более лёгкое млекопитающее Наверх на этот раз полезу я. Ну точно, ведь ты дубовую полку на весу удержишь и приколотить её сможешь, да? А будто бы я тебя удержу вместе с лестницей. Когда шкаф был починен, а книги возвращены на место, оба выдохлись настолько, что плечом к плечу уселись на диван. Он запрокинул голову и замер, уставившись в потолок. Она шуршала пакетиком из-под льда, скручивая целлофан в пальцах. Он даже не раздражался от этого. Наконец она рискнула. Что ты ищешь? Он скинул брови, удивлённо, посмотрел на неё заинтересованно. Ничего не сказал, и она добавила, разведя руками: "Ну ты же явно ищешь что-то. Перебираешь полку за полкой, злишься, что не можешь найти. Это ведь какая-то книга? Какая-то книга?" Безцветно ответил он. Давай помогу найти. Не сможешь. Почему? Я хожу сюда уже лет 5, точно больше твоего. Многие разделы наизусть знаю. Дай хотя бы попытаюсь. Хуже ведь не будет. Хуже не будет точно. Вдруг помрачнел он, сделавшись таким бледным, что она слегка испугалась. Может, всё-таки сотрясение, подумала она. но он неожиданно продолжил. «Мой старший брат умер». Ошарашенная страшным признанием, она почувствовала, как немеют кончики пальцев. «Вы были похожи?» — выдавила она. «Нет», — ответил он. «Ни в чем». Брат был первым во всем. Веселым, душой компании, увлекался спортом, играл на гитаре. Всюду был лучшим. И, конечно же, обожал читать. Отец растил его как наследника, ему и передал свой дар ходить между мирами. Между мирами, пробормотала она, не успев запретить себе удивляться, хотя на сегодня мерк ока удивительного уже зашкаливало. Да. Он взмахнул рукой, очертив в воздухе широкую вендугу. Путешествовать, скакать туда-сюда по вселенным. Всё в этом духе. А потом А потом он погиб. Отец был настолько убин горем, что даже не посмотрел на меня ни разу с тех пор. Даже когда я пришёл напомнить, что дар придётся передать мне. И твой отец сделал это? Ну, вроде. Улыбка на лице юноши прорезалась кривыми оскалом. В своём духе только. Назвал это место, сказал, что всё равно ничего не смогу, потому что для того, чтобы отыскать вход Мне придётся прикоснуться к книге, а я этого ни за что не сделаю. Вот почему ты перебираешь книги и ставишь обратно. Ага. Понятия не имею, к какой надо прикоснуться. Вытащить, повертеть. Что там? Потянешь какую-то на себя, и тайный ход откроется. Не знаю. Может, одна из книг тайник, и там ключ под обложкой спрятан. Не знаю. Тоже проверяю каждую. Повисла неловкая тягостная пауза. Наконец, девушка вздохнула и потянулась за оставленным на столе пухлым томиком, похожим на кирпич. Звучит захватывающе, если честно. У тебя с ними палец постучал по обложке. Тайна. А я книги только читаю. Он фыркнул. И что читаешь? А? Она оглянулась. Что там говорю? Дёрнув подбородком, он указал на книгу в её руках. У тебя. Ну, сейчас читаю Экзюпери. Многие знают только его Маленького принца, но на самом деле, что пишет? перебил он. Она нахмурилась, но не с осуждением на этот раз, а с непониманием. Поглядела на то, как он нервно покачивает ногой и спорить не стала. Открыла нужную страницу, прочитав с того места, где остановилась. Никогда не теряй терпения. Это последний ключ отпирающей двери. Ему цитата не понравилась. Он дёрнул губой, снова обозлившись. В гробу я видал терпение и эти великие мысли умников. Не стоит примерять каждое слово на себя. Книги дают нам выбор. Мы будто видим взгляды разных людей на одну и ту же ситуацию. У нас бывает появляются варианты там, где в голову ничего не приходило. И что? Многому тебя книги научили. Представь себе, да? И где ты эти знания применяешь? Ты же сидишь за чтением целыми днями, как мышь церковная, копишь мудрость к старости, как пенсионный фонд. А там снаружи настоящая жизнь вообще-то. Зато ты только и живёшь, что снаружи, а как жить не знаешь. Внутри нет ничего. И как с людьми говорить, не перегрызая глотку, тоже не знаешь. Они набрали в грудь воздуха побольше, оба готовые к драке, вооружённые своими словами-ножами. Да так и застыли друг напротив друга. Пойдём в кафе посидим, сказал он. Ладно, от чего-то быстро согласилась она. Покажешь мне свою наружу. А у тебя час, чтобы рассказать мне, как жить правильно. не убедишь, платишь за кофе. За кофе он заплатил и за пирожное. А потом они снова встретились в лавке. Был вторник, светило солнце. Она была в голубом ситцевом платье. Хорошо выглядишь, сказал он и извинился за давние грубые слова. Они выбрали книгу вдвоём и уселись на диван. Стоило ему прочитать первую в жизни страницу, как чудо произошло. Зашелестела бумага, подул будто бы океанический бриз. Они гуляли по побережью, над ними скрипел пиратский корабль, выброшенный на мель. И в каждой книге с тех пор он мог найти вход в новый мир. И она была с ним. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА